Глава 29. Странное ощущение идти по земле места излома. Там, позади, в городе, все было обычным, а тут все казалось странным и неправильным. И дело было даже не в черной, словно выжженной земле, а в том, что я осознал не сразу. Тут тихо. Ни ветерка, ни птиц, ни насекомых. Это место было мертво искажено, отравлено чем-то, я слышал лишь свое дыхание, кровь, стучащую в висках, шаги, и как пыхтит горона. Мы шли молча, прямо к черной скале, становившейся все больше и больше. За время пути я успел немного остыть и поразмыслить над тем, что совершил. Вновь сорвался, но вместе с этим мне было так хорошо. Словно долгие месяцы я ходил в кандалах, и их, наконец, сняли, дав зверю вдоволь насытиться. Сколько бы я ни повторял себе, что это неправильно, что он точно бы не одобрил убийство безоружного, воспоминание о смерти Юна Фен-Харифа вызывало у меня лишь победную усмешку. «Как думаешь, что нас будет там ждать?» Первая прервала молчание Гаррона, когда мы прошли уже большую часть пути. Оставалось совсем немного. На это я лишь пожал плечами. «Слушай, Найт», — не унималась она, — «если мы выберемся, то я попробую все решить». «Ты ничего не решишь, Горона. Мосты сожжены». Она и сама это понимала. «По крайней мере, я выполню часть договора со странниками, так или иначе». Я в очередной раз кивнул. «Мосты действительно сожжены. Если я вернусь в школу, то окажусь за решеткой». Слишком много человек видело, какой силой я сражался. И единственный шанс выбраться из всего этого дерьма — двое из Божественной Гвардии. Спасу их, и они будут моими должниками. Заставлю отправить меня во внутренние витки без очереди, и плевать, как они это сделают. А там? Там я начну новую жизнь. Отправлюсь на поиски Мириона, а потом повторю то, что сделал в прошлой жизни. Прикончу Рамуила. И в этот раз это точно не займет две сотни лет. А дальше? Дальше я стану настолько сильным, насколько возможно, чтобы никто не посмел причинить Юл боль. Перед скалой мы оказались незадолго до рассвета. Первые лучи солнца уже начали играть на ее вершине, освещая все вокруг. Найти путь вниз было несложно. Орденцы выстроили в бреши между витками дверь. «Ломаем?» — спросила Горона. «Нет необходимости», — ответил ей, доставая ключи. Разумеется, у главы Ордена Божественной Кары были личные ключи от этой двери. Два оборота, и дверь загудела, а затем отворилась, пропуская нас двоих в кромешный мрак. Войдя туда, я использовал силу и создал небольшой светящийся шар на ладони, который тут же разогнал темноту. Под скалой оказалась пещера, внутри которой находился подъемник, ведущий куда-то глубоко вниз. Горона подступила к механизму, попробовала заглянуть вниз, в пролом, но ничего не увидела. Затем бросила камешек вниз, попытавшись прислушаться. Ничего. Пока она занималась этим бесполезным делом, я осмотрел механизм. Подъемник сейчас был опущен, нужно его поднять. Тут имелось несколько рычагов, но никаких обозначений. Пришлось разбираться методом тыка. Уже со второй попытки механические шестерни пришли в движение, закручивая канаты в барабаны, и я отступил, наблюдая за работой машины. Я не понимал, как она работает и от чего питается, что меня немного беспокоило. Как уже успела убедиться Гаррона, внизу глубоко, И если подъемник встрянет, это будет очень плохо. — Горвей будет нас ждать, — сказала Гаррона. — Будет, — кивнул я. Если он заметит движение подъемника, то точно решит, что что-то не так. Лань -ха не собиралась отправляться за ним сюда, а больше и некому. Ждать пришлось долго, минут двадцать, если не больше. А это, в свою очередь, говорило о немаленькой глубине. Но, наконец, перед нами показалась платформа. Небольшая, рассчитанная максимум на десяток человек. Рычаг на самой платформе был один, что максимально упрощало управление. Дернул его, и мы с женщиной начали неторопливый спуск в бездну. Первое время мы двигались по достаточно узкой рукотворной шахте. Может, когда-то она и была естественной, но ее явно расширили и выровняли под подъемник. — Слушай, Нейт, насчет того, что случилось. — Если собираешься читать мне мораль, то не утруждайся, — скрестил я руки на груди. — Теперь я кровный враг клана Хариф, и, скорее всего, моей жизни в школе тоже настал конец. — Это я тебя втянула во все это. Если бы не я... — Тебя бы казнили на рассвете вместе со всеми, — закончил я. — Мне очень хочется тебя винить, Горона, но мы те, кто мы есть. Не будь Горвея, был бы кто другой. Уж находить неприятности себе на голову я умею. И все же сосредоточься на задании. Когда Горвей сдохнет, тогда и расклеишься. Да, ты прав, кивнула женщина, и ее лицо стало более суровым. В начале дела, остальное потом. Шахта закончилась внезапно. Мы просто выскользнули из нее и оказались посреди огромного темного плато, усеянного руинами неизвестного города. Огромного города, в десятки раз больше Варандера. Зрелище было завораживающим, и ведь сложно было сказать, как далеко уходили эти земли. Краев пещеры видно не было. — Ох, это что, лицо? — Гаррона указала вдаль, и действительно там, во многих километрах от нас, на земле лежала исполинская голова занимающая большую часть пространства от земли до потолка. наверное я бы тоже удивленно таращил глаза если бы не видел такое раньше да это вечный страж вечный страж для горона это название было пустым звуком слышал в сказках о гигантах больше любых гор соврал я думаю что это он и есть как нечто настолько большое «Вообще может существовать!» Женщина просто не могла поверить в увиденное. А вот я про себя отметил, что этот вечный страж немного мельче того, что показывал мне Рю. «Меня не спрашивай», — пожал я плечами. Единственный, кто знал ответ на этот вопрос, — дух дракона, но из него некоторые вещи клещами надо выдирать. Сейчас Рю печально смотрел на гиганта и город, который стал для него подушкой. Меня же больше удивило то, что мы вообще могли что-то рассмотреть. Где-то вдали, сверху, падали лучи солнца. Но едва ли этого было достаточно, чтобы осветить всю территорию. Казалось, сам воздух тут светится, создавая что-то вроде полумрака. Женщина же перестала рассматривать окрестности, села в позу медитации и постаралась подготовиться к бою. А когда мы почти закончили спуск, Принялась закидывать и заливать в себя целую кучу алхимии. Руку ей это не вернет, но на какое-то время позволит сражаться с привычной, а то и большей силой. Щелк, и крепления зафиксировали платформу. Мы прибыли на место. Первая с нее сошла Гаррона и осмотрелась. Перед нами раскинулась широкая улица, которая с легкостью могла бы стать центральной улицей Варандера. По обе стороны стояли древние, но все еще неплохо сохранившиеся дома. Сколько же вообще людей тут жило? Миллионы, десятки миллионов. Я безразлично пожал плечами, обгоняя ее, пока она изумленно смотрела по сторонам. «Рю!» Понял? Дракон тут же устремился в пустое здание, чтобы осмотреться, но размеры улицы играли против нас. Рю не мог отлетать от меня слишком далеко, так что целиком и полностью эти дома он осмотреть не мог. Причем сами здания не были многоэтажными. Три-четыре этажа, но высотные потолки и какая-то напускная громоздкость заставляли чувствовать себя маленькими. Найт, как думаешь, куда нам?» «Туда», — я указал на башню в самом конце дороги. «Откуда я знал, что именно туда?» Это было до ужаса банально, но кое-кто забыл выключить там свет. Не требовалось особых навыков или даже внимательности, чтобы заметить кое-где в окнах башни тусклые огни. Единственные во всем этом мертвом городе. — Тяжело поверить, что все это находится прямо у нас под ногами, — продолжала изумляться Гаррона. — Но зачем кому-то строить такой город под землей? — Кто сказал, что его строили под землей? Вполне возможно, под землей он оказался после катастрофы, ведь мы в сущности понятия не имеем, ничем она была, ни как происходило. — Может, ее вызвал тот великан? — предположила спутница. — Вечный страж? Может быть, — отозвался я, но сам так не думал. Катастрофе было несколько сотен лет, если верить официальной хронике, а сражения непорочных и вечных стражей — о которых говорил Рю, было намного раньше, тысячелетия назад, и тем более непонятно, откуда он тут взялся. Мы шли быстро, но не бежали, прислушивались к каждому шороху и везде взглядом выискивали врагов. Это место давило, из пустых окон на нас словно смотрели сотни глаз. Но было кое-что новое, то, что вряд ли заметила Гаррона. Это место, в отличие от поверхности, не вытягивало из меня силу. А это значит, что концентрация энергии тут выше, и все же с ней что-то не так. Она словно испорчена. Если обычную энергию можно сравнить с холодной родниковой водой, то это была густой и тягучей, словно кисель. И я не был уверен, что ей можно нормально возвышаться. Странное место. Неправильное. «Нейт!» — первым меня повестил Рю, но еще до того, как он успел что-то сказать, я и сам все увидел. «Марионетки!» Десятки, а скорее даже сотни, стали выходить из домов и переулков, смотрели на нас с крыш. «Целая армия против нас двоих!» «Ну, разумеется!» — сказала одна из марионеток. «Кто бы еще это мог быть, кроме вас?» — продолжила вторая. Горвей так и говорил то устами одной, то другой, словно пытаясь нам показать, что он — все они. — Сколько же вас упрямства! Прошу вас только один раз. Развернитесь и уходите. Я не стану вас преследовать. — Мило с твоей стороны, — криво ухмыльнулся я. Но, пожалуй, мы все-таки прогуляемся до твоей башни. Второго предупреждения не будет. Да мы с первого раза все поняли, — сплюнула на пол Гарона и взвесила единственной рукой двуручный молот. Что ж, это ваш выбор. Марионетки пришли в движение. Я ожидал, что они толпой бросятся на нас, что вновь придется отбиваться от множества слабых противников, Но Горвей меня удивил. Марионетки бросились друг на друга, их тела раскрывались, выпуская щупальца проводов и манипуляторы, сливаясь воедино, во что-то очень большое и опасное. А кто сказал, что будет просто? Long Демоническое копье вечной тьмы ступил на территорию крепости Ордена Божественной Кары с рассветом и улыбнулся краешком губ, увидев поле боя. Центральная площадь городка за крепостными стенами была разнесена в клочья и усеяна трупами сотен людей. Он даже ощутил легкую досаду от того, что пропустил главное веселье. «Стоять!» Послышался воинственный, но за которым на самом деле таился страх-возглас. Лонхэ медленно повернул голову и взглянул на горстку раненых солдат в одеждах орденцев. Судя по нашивкам, они были из хозяев крепости. «Наза!» — копье вечной тьмы немного выпустил энергию, и ноги у солдат подогнулись, они попадали на колени под давлением незримой силы. Теперь в их глазах пылал не просто страх, ужас. Они поняли, что за чудовище перед ними. «Словаки!» — равнодушно произнес он, смотря на воинов презрительным взглядом. Он смог бы раздавить их, как тараканов одной лишь внутренней энергией. «Где Горвей?» Они не знали. «Ваша хозяйка!» И это им было неизвестно. «Мои ученики! Троица демонов кровавой долины!» Это-то они должны были знать, и они знали. «Мертвы?» Это известие резануло по сердцу копья вечной тьмы, хотя до этого момента он был уверен, что все его чувства давно мертвы. Прикрыв глаза, он вспомнил их. Троицу потерянных детей, в каждом из которых он видел себя. Мальчик, съедаемый болезнью, но отчаянно цепляющийся за жизнь. Мальчуган, тощий как спичка, готовый есть даже траву и камни ради того, чтобы выжить. Девочка с разбитым лицом и разорванной одеждой, цепко держащая окровавленный нож. Все они были бойцами, и в каждого из них он вложил частичку себя. Но теперь их нет и копье вечной тьмы испытывал лишь всеобъемлющую пустоту. «Кто их убил?» Орденцы говорили о каком-то мальчике из школы Багрового возмездия, мальчишке, что сумел прикончить рок Касуна, когда тот использовал сильнейшую свою технику. Это было немыслимо. Взмах черного копья и людей размазало по мостовой. Они даже не успели понять, что именно их убило. А сам Лон Хефай устремил свой взгляд на возвышающуюся посреди места излома черную скалу. Его путь лежал туда.